Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского. Он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством. Он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства. от несоответствующей линии прораба. Он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты г р о з я щ е й опасности, Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость. И эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от о сна. Уходите на свою квартиру, товарищ прораб, холоднокровно сказал он. Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность. Не ваше дело, ответил Прушевский. Нет, извините, возразил Козлов. Каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву. А вы свои убрасаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится. Я пойду в инстанцию. Вы нашу линию портите. Вы против темпа и руководства. Вот что такое. Жачев ел д е с н а м и и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее козлову в живот, как рвущуюся вперед сволочь. о в о щ е в слышал эти слова его з г л о с ы лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. Лучше бы я комаром родился. У него судьба быстротечна, полагал он. п р у ш е в с к и й не говоря ничего козлову, встал сложе, посмотрел на знакомого ему в о щ е в а и сосредоточился далее взглядом на спящих людях. Он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу п р у ш е в с к о г о и он стал уходить. шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прошевскому: если вечером опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать. Если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит. Но Прошевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день. Солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовой б е д н о с т ь ю земли. но другого места для жизни не было дано. Однажды давно, почти еще в д е т с т в е сказал Прушевский, я заметил товарищ Чиклин проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или в июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать. А ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее, а больше уж ничего не хочу. В какой местности ты ее заметил? – спросил Чиклин. В этом же городе. Так она должна быть дочь к а ф е л ь щ и к а догадался Чиклин. Почему? – произнес Прошевский. Я не понимаю. А я ее тоже встречал в июне месяце, и тогда же отказался смотреть на нее, а потом спустя срок у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек. Прушевский скромно улыбнулся. Но почему же? Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь, лишь бы она. Жила с ч а с н а свете. Чехлин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем по худому чужеродному легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий прелестный предмет действовал в близи и вдали на них обоих. Не б о с ь уже она пожилой теперь стала, сказал вскоре Чиклин. Наверное, измучилась вся и кожа на ней стала бурая или кухарочная. Наверное, подтвердил Прушевский. Времени прошло много и если жива еще она, то вся обуглилась. Они остановились на краю овражного котлована. Надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под общий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось п р у ш е в с к о м у пребывало здесь в целости. А скорее всего, она теперь сознательница, произнес Чиклин, и действует для нашего блага. У кого в молодых летах было несчетное чувство, у того потом ум появляется. Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не устроено уюта. И он сказал чиклино одно огорчающее соображение: но ведь я не знаю ее лица. Как же нам быть? Товарищ Чиклин, когда она придет? Чиклин ответил ему: "Ты ее почувствуешь и узнаешь. Мало ли забытых на свете. Ты вспомнишь ее по одной своей печали." Прушеевский понял, что это правда, и побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде. с а ф р о н о в делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к ч и к л и н у Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает. А тебе, товарищ ч и к л и н надо бы установку на к о з л о в а взять. Он на саботаж линию берет. Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении. Он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь во враге, но не в гигантском руководящем масштабе. Кутрукозлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию. чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе, так в нем с м у ч е н и е м высказывалась пролетарская совесть. с а ф р о н о в услышав от козлова эту мысль, щ е л л его паразитом и произнес: "Ты козлов свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаешь вдаль. Значит, ты чужая в ша, которая свою линию всегда наружу держит. Ты, как говорится, Лучше молчи, сказал Козлов, а то живо на заметку попадешь. Помнишь, как ты п о д г о в о р и л одного бедняка во время самого курса на коллективизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить, мы знаем, какой ты чёткий. с а ф р о н о в в котором идея находилась в окружении ж и т е й с к и х страстей. оставил весь резон козлову без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления. Чиклин подошел к козлову к и спросил у него про все. Я сегодня в с о т с т р а х пойду становиться на пенсию, сообщил козлов. Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта. Рабочий класс не царь, сказал Чиклин. Он бунтов не боится. Пускай не боится, согласился Козлов. Но все-таки лучше будет, как говорится, его пустиреч. ь Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнулся вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: "За что, Никит? Я хотел, чтобы он первый разряд пенсии получил и раздробил повозку между телом и землей благодаря падению." Ступай, козлов, сказал ч и к л и н лежащему человеку. Мы все должно быть по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться. Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника цу страха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю. с к о р е Козлов оделся в пиджак. И Чиклин совместно с другими очистил его одежду от земли и приставшего сора. с а ф р о н о в управился принести жачего и, свалив его из немокшее тело в угол барака, сказал: "Пускай это пролетарское вещество здесь полежит, из него какой-нибудь принцип вырастет". Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию. "Прощай", сказал ему с а ф р о н о в Ты теперь как передовой ангел от рабочего состава в виду вознесения его в служебные учреждения. Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок. В ту минуту за оврагом по полю мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить. Его тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на з е м л я н у ю кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться. Глаз его был хуторского желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью и экономией. с к о р е человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве, и уже настало время труда во враге. Разные сны представляются трудящемуся по ночам: одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле, но дневное время проживается одинаковым с горбленным способом, терпением тела. р о ю щ е г о землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечной каменный корень неразрушимого зодчества. Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе и д е ю будущего спасения отсюда. Один желал нарастить с т а ж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию. искрыться в руководящем аппарате и каждый с усердием рыл землю, постоянно помню эту свою идею спасения. Пашкин посещал к о т л о в а н через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии и теперь наблюдался с п и н ы животного в е л и к о е р ы т ь е Однако Жачев присутствовал тут же и сумел. во время пеших отлучек Пашкина в глубь к о т л о в а н а а поить лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и п р е б ы в а л на автомобиле. в о щ ё щ е как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы, как документы беспланового создания мира, как факты меланхолии. любого живущего дыхания. И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели. Он находился там безмолвно, но и скупал свое существование женской работой по общему хозяйству, вплоть до прилежного ремонта истертой одежды. с а ф р о н о в уже рассуждал про себя. Не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу? Но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли б а т р о к и поэтому задерживал свое намерение. По вечерам во щ е ё в лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда всё станет общеизвестным и помещённым в с к у п о е чувство счастья. Жачев убеждал в а щ е в а что его желание безумное, потому что в р а ж ь я ему щ е а я сила вновь происходит и загораживает свет жизни. Надо лишь сберечь детей, как нежность революции, и оставить им наказ. А что, товарищи, сказал однажды с а ф р о н о в не поставить ли нам радио для заслушания достижений и директив? У нас есть здесь отсталые массы. которым полезно б ы л а бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтобы они не скапляли в себе т е м н о е н а с т р о е н и е Лучше девочку, сиротку, привести за ручку, чем твое радио, возразил Жачев. А какие, товарищ Жачев, заслуги или поучения в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства? Она сейчас сахару не ест для твоего строительства. Вот чем она служит. Единогласная душа из тебя вон, ответил Жачев. Ага. Вы не с м н е н и е с а ф р о н о в Тогда товарищ Жачев, д о с т а в ь нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить. И Софронов остановился перед всеми в положении вождя лигбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активным ы с с л я щ е е лицо. Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света. В этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету. Жачев хотел сказать с а ф р о н о в у ответ, но предпочел притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как на личному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле. Ешь ты, железный инвентарь какой, стоит и не боится. Рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой. Значит, ему и х и д н о м у где-то еще больней было, а у нас прелесть. Чуй, чья власть? Корови й супруг. Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удара за свою собственность в деревне и неслышно п р е в о з м о г а л боль. Вот еще надлежало бы и товарищу в а щ ё в у приобрести от Жачева карающий удар. сказал с а ф р о н о в а то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить. А для чего, товарищ с а ф р о н о в Прислушался в о щ е в издали Сарая. Я хочу истину для производительности труда. с а ф р о н о в изобразил рукой жест н р о в о у ч е н и я и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку. п р о л е т а р и а т живет для энтузиазма труда, товарищ в а щ е в Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть. Чиклина не было. Он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира. Уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев. Но кто-то существовал еще. притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочнее дерева. В молодости Чиклена здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей смутной земли, которой Чиклен лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами. Непрерывно действующее чувство жизни чиклино доводило его до печали, тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндивел мхом. наклонился и давние гвозди торчали из него, освобождаемые из т е с н о т ы д р е в е с и н ы силой времени. Это было грустно и таинственно, что Чиклин м у ж а л забыв чего тратил чувства, ходил по далеким местам и разнообразно трудился, а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил. забвенные всеми тесины, отвыкшие от счастья рукой. к а ф е л ь н ы й завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь. Он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину. Что ж тут такое есть? – спросил у него ч и к л и н Тут, дорогой человек, консервация. Советская власть сильна, а здесь не машина ч е д у ш н а она и не угождает. Да мне теперь почти, что все равно, уж самое малость осталось дышать. Чихлин сказал ему: "Из-за всего света тебе одни л а п т и пришлись. Подожди меня здесь на одном месте. Я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питания. А ты сам-то кто же будешь?" спросил старик, складывая для внимательного выражения свое чтущее лицо. Жулик что лили? Ли, просто хозяин б у р ж у й Да я из пролетариата. Не х о т я сообщил Чиклин. Ага. Стало быть, ты нынешний царь. Тогда я тебя обожду. С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода. Вскоре он нашел эту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь. Лесенка так обветшала, что обвалилась от веса ч и к л а на куда-то в нижнюю темноту, и он мог на последнее прощание только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте ч и к л и н увидел в ней неподвижный чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. Затою дверью находилась з а б ы т о е или не внесенная в план помещения без окон, и там горела на полу керосиновая лампа. Чиклино было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди. около лампы лежала женщина на земле, солома уже истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой. Глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала. но все время водила по губам матери к о р к о и лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот. Девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через теме, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее. и спать, но мать легко пробудилась и сказала: зачем же ты спишь? Маш мне лимоном по губам. Ты видишь, как мне трудно. Девочка опять начала вводить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка. А ты не заснешь и не уйдешь от меня? спросила она. Нет, я уж спать расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе. Ты ж е моя мама ведь? Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные и готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты: Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно. Я стала как каменная. Потуши лампу и поверни меня на бок. Хочу умереть. Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой. Туши свет, сказала старая женщина. А то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда. Когда я умру, тогда пойдешь. Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чихлин сел на землю, боясь шуметь. Мама, ты жива еще или уже тебя нет? спросила девочка в темноте. Немножко, ответила мать. Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда. И там сама позабудься. Тогда ты будешь жива. Мама, а от чего ты умираешь? От того, что буржуйка или от смерти? Мне стало скучно, я уморилась, — сказала мать. Потому что ты родилась давно-давно, а я нет, — говорила девочка. Как ты только умрешь, что я никому не скажу и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове. Знаешь что? Помолчала она. Я сейчас засну на одну только каплю, даже на пол капли. А ты лежи и думай, чтобы не умереть. Сними с меня твою веревочку, сказала мать. Она меня задушит. Но девочка уже не слышно спала и стала вовсе тихо, до ч и х л и н а не доходило даже их д ы х а н и е н и одна тварь видно не жила в этом помещении, ни крыса, ни червь, ни что. Не раздавалось здесь никакого шума. Только раз был непонятный гул, упал ли то старый кирпич в соседнем з а б в е н н о м убежище, или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения. Подойдите ко мне кто-нибудь. ч и к л и н вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться ч и к л и н у пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, ч и к л и н дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать, та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, Он узнал по сухому вкусу г у б и ничтожному остатку нежности в их спехшихся трещинах, что она та самая. Зачем мне нужно? Понятливо сказала женщина. Я буду всегда теперь одна. И, повернувшись, умерла в ней с лицом. Надо лампу зажечь! Громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение. Девочка спала, положив голову на живот матери. Она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. ч и к л и н желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения, а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки и так сохранял до утра. Как последний жалкий остаток погибшей женщины.